Глава 8. Какое было мнение о том, что Каин основал город в самом начале человеческого рода? Теперь я нахожу нужным защитить историю, чтобы не показалось невероятным сказанное в Писании, что был создан город одним человеком, в то время, когда представляются жившими на земле только четыре человека, а после братоубийства даже три. То есть первый человек, отец всех, затем сам Каин и его сын, Енох, в честь которого был назван город. Но те, которые поднимают этот вопрос, мало обращают внимания на то, что писателю этой священной истории не было необходимости называть всех людей, которые в то время могли жить а лишь тех, кого требовала цель предпринятого труда. Ибо намерением этого писателя, бывшего в данном случае орудием Духа Святаго, было дойти через преемственность известных поколений, происшедших от одного человека до Авраама, а потом от его семени до народа Божия. В этом народе, выделенном из прочих поколений, предозображалась и предвозвещалось, все, что предвиделось в духе, как имеющее совершиться относительно града, царства Коева будет вечным, и царя его, и основателя Христа. Но не умалчивалось и о другом обществе человеческом, которое мы называем земным градом, а упоминалось настолько, чтобы град Божий представлялся яснее благодаря сравнению с противоположным ему градом. Итак, когда Священное Писание, говоря о том или другом лице, причем упоминая и число лет, которое прожил этот человек, заключает свою речь о нем так «И родил такой-то сыновей и дочерей, всех же дней жизни его было столько-то, и он умер». То разве в силу только того, что оно не называет этих сынов и дочерей, мы не должны представлять себе, что за такое большое количество лет, какое проживали люди в первые времена мира, могло родиться весьма много людей, которые, соединившись, могли основывать не только города, но и очень многие государства. Богу, по вдохновению которого это было написано, угодно было с самых первых времен обособить и различить эти два общества по их различным родоначальникам, так, чтобы особо сгруппировались поколения людей, живущих по человеку, и особо сынов Божиих, то есть людей, живущих по Богу, и так до потопа. При этом представляется разделение и смешение обоих обществ. Разделение, потому что упоминаются отдельно поколения их. Одно, происходившее от братоубийцы Каина, другой же от Сифа, родившегося от Адама вместо убитого Авеля. Смешение же, потому что, когда добрые люди уклонились от добра, все сделались такими, что были стерты с лица земли потопом, за исключением одного праведного, имя которому было Ной, его жены, трех сыновей и стольких же невесток. Эти восемь человек удостоились избежать общей гибели смертных благодаря ковчегу. Равным образом из того, что написано, и познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город и назвал город по имени сына своего, Енох, Бытие, глава 4, стих 17 не следует заключать, будто это он родил первого сына. Основанием для подобного заключения не может служить выражение, что он познал жену свою, указывающее как бы на то, что он тогда впервые соединился с ней. Ибо и о самом отце всех Адаме не тогда только говорится это, когда был зачат Каин, являвшийся его первенцем. И после этого описание говорит «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив». Бытие, глава 4, стих 25. Из приведенного примера видно, что Писание имеет обыкновение выражаться подобным образом, хотя и не всегда, когда говорит о совершившихся зачатиях людей, однако же и не только тогда, когда впервые происходит соединение между собой обоих полов. Нельзя непременно считать Еноха первенцем и на том основании, что именем его был назван город. Возможно, что по какой-либо причине отец его, хотя имел и других детей, любил его более остальных. Ведь и Иуда, от которого получили свое название, и Иудея, и Иудеи, не был первенцем. Но если бы даже он и был первенцам основателя этого города, все же из этого еще не следует, что отец дал его имя основанному им городу в то самое время, когда он родился. Потому что один человек не мог в то время составить из себя самого целый город, который есть не что иное, как множество людей, соединенных известным союзом общежития. Только тогда, когда семейство этого человека размножилась до такой степени, что имела уже численность народа. Тогда он и смог основать город и дать ему имя своего первенца. Жизнь тех людей была столь продолжительной, что из упомянутых в Писании, о летах которых оно не умолчало, проживший менее всех людей до потопа, дожил до 753 лет. Большая же часть их пережила 900 лет, хотя до тысячи не дожил никто. Итак, кто же усомнится, что в течение жизни одного человека род человеческий мог настолько размножиться, что было из кого образовать не один, а очень много городов? Подобное предположение тем более возможно, что от одного Авраама немногим более чем за 400 лет количество еврейского народа возросло настолько, что при выходе этого народа из Египта насчитывалось 600 тысяч человек, способных носить оружие. Исход глава 12, стих 37. И то, если не считать не относящегося собственно к народу Израиля народа Идумеев, происшедшего от брата его Исава, внука Авраамова, и других племен, происшедших от семени того же Авраама, но рожденных не от жены его Сары. Глава 9 О долголетии людей и о более обширных размерах человеческого тела до потопа. Поэтому никто из тех, кто умеет благоразумно судить о вещах, не станет сомневаться в том, что Каин мог основать какой-нибудь город, а тем более город большой, в то время, когда жизнь смертных была столь продолжительной. Разве только кто-нибудь из неверующих выразит сомнение относительно самого количества лет, которое, как написано у наших авторов, проживали тогда люди, и станет отрицать вероятность такого долголетия? Но верят ведь и тому, что тела людей были тогда гораздо больше, нежели сейчас. Но знаменитейший их поэт Вергилий, рассказывая, как сильный муж прежнего времени, сражаясь, схватил огромный камень, водруженный на границе полей, побежал и бросил его. Замечает, что «едва ли б его подняли и двенадцать отборных мужей, с такими телами, какие теперь производит земля». Он показывает этим, что Земля в то время производила обыкновенно тела гораздо больше. Насколько же больше были они в первые времена мира, перед знаменитым и бесславным потопом? Впрочем, относительно величины тел обличают неверующих, открывающиеся по ветхости ли, или под воздействием влаги, или по другим каким-либо причинам гробницы, в которых находят или из которых выпадают кости умерших невероятной величины. Я видел самый, притом не один, а в сопровождении нескольких лиц на утическом побережье, коренной зуб человека, такой величины, что если бы он был разделен на части, соответствующие нашим зубам, то из него можно было бы сделать сотню зубов. Думаю, однако же, что это был зуб какого-нибудь гиганта ибо, кроме того, что у всех тогда тела были гораздо больше наших, гиганты при этом далеко превосходили всех остальных. Как в наши, так и в прежние времена, хотя и редко, но почти всегда бывали такие люди, которые далеко превосходили размерами всех остальных. Плиний секунд, человек весьма ученый, свидетельствует, что чем дальше продолжается этот век, тем все меньшие тела производит природа. Упоминает он, что и Гомер часто жаловался на это в своих стихах, причем говорит это отнюдь не в виде насмешки над якобы поэтическими вымыслами, а полагая это, как исследователь чудес природы, исторической правдой. Но, как я сказал, доказательством величины древних тел даже для веков позднейших, Служат часто находимые кости, отличающиеся долговечностью. Долголетие же какого-нибудь человека, жившего в те времена, не может быть подтверждено никакими подобными наглядными доказательствами. Тем не менее, в силу этого не должна отрицаться достоверность Священного Писания, повествованием которого, тем бесстыднее не верить, чем очевиднее исполняется предвозвещенные им. Впрочем, тот же Плиний говорит, что и до сих пор существует народ, в котором люди проживают по 200 лет. Если же таким образом долголетие человеческой жизни, которого мы не видели на опыте, признается существующим и в настоящее время в неизвестных нам местах, то почему не верить, что оно существовало и в неизвестные нам времена? Или же можно поверить, что в каком-нибудь месте есть то, чего нет здесь, и нельзя поверить, что когда-нибудь было то, чего нет теперь?